Глава тридцать первая Город встретил путников с суматохой и поспешной подготовкой к осаде. Вовсю шло укрепление стены врат. Внутри перегораживались улицы, дома превращались в отдельные форты, с крыши окон которых можно было вести стрельбу из луков и арбалетов. Сокращая нагрузки по нецелесообразной трате провианта, Лея пошла на решительные меры. Все неспособные сражаться в срочном порядке выдворялись за пределы города. В самих же стенах вооружены были все маломальски боеспособные как женщины, так и мужчины. Последние старательно подносили своим женам и дочерям нетяжелые строительные материалы, вооружение, инструменты и снедь. «Воодушевлены вашим примером!» Увидев, с каким удивлением Жак наблюдал за доселе невиданной для этого мира картиной, проговорила Лайда. Старики и старухи, а также неспособные сражаться дети, были насильно выдворены за стены, а вот мужчин гнать местная правительница не решилась. Добровольно каждый день они обучаются стрельбе и владению самым простым оружием. Достойные мужья! Никогда раньше о таком не слышала и не видела. Были, конечно, отдельные личности типа Жака, но чтоб в такой численности и в одном городе... — восторгаясь, — проговорила Леона. — Все благодаря вам, ваше высочество. Сняв шлем, склонила голову перед господином, успевшая серьезно повзрослеть лисица. — Лайда! На голове и ушах молодой воительницы проступила седина. Под правым глазом красовался свежий шрам, рубец которого еще не успел толком образоваться. — Мы ждали вашего прихода, император. Все говорили, что вы мертвы, но мы верили в обратное и ждали. — Твое лицо! — Дворфиевы пилюли. Госпожа Хельга не хотела нам их давать, но мы настояли. После вашего ухода в столице многое произошло. В ней больше не было места слабым телам. Ей нужны были взрослые и сильные воительницы, какими мы с гордостью и стали. Попетляв по улицам города, в конечном итоге их путь закончился возле высокого четырехэтажного здания. Дорога от резиденции до центра города занимала слишком много времени и стала небезопасной, после чего госпожа Лея приняла решение поселиться поближе к своему народу. С максимальным почтением и уважением проговорила Нара. — Она ожидает вас, и, думаю, именно она сможет ответить на все волнующие вас вопросы. Вспоминая, с каким волнением ее господин спрашивал о бывшей императрице дополнила сказанная девушка. Коридоры деревянных стен с подкопченными от масляных светильников потолками и грязными захламленными полами больше напоминали ночлежку или притон для путников, нежели пристанище наместника и хозяина огромного города. «Это Лея. Они весьма хорошо отзываются. Кто она?» С презрением и некой ребяческой брезгливостью Оценивая местный интерьер, спросила у Олега Димонесса. — Шестнадцатилетняя девчонка, способная, умная, самое то, чтобы править. Коротко отозвался мужчина, подготавливая в своей голове целый ряд волнующих его вопросов. Молодая. А как так вышло, что ее пустили к правлению без участия городского совета или регента? — Небось, без тебя не обошлось, да? Еще одна незаконная любовница, старый извращенец. Абада, довольная собственной издевкой, спрятала за ладонью демоническую улыбку из десятков исказившихся от силы, острых, как у акулы, зубов. — Не обошлось. В момент, когда слуга вышла на лестницу, ведущую на третий этаж, ответил Олег. Я приказал казнить ее мать и старшую сестру, после чего передал власть в ее руки. — О-у! ощутив восторг от такого ответа, удивилась Димонесса. — Знаешь, а ты тот еще злодей. — Героем назвать тебя язык не поворачивается, ты уж прости. Осмыслив увиденное и сказанное Олегом ранее, добавила девушка. «Пожалуй. Я все больше склоняюсь к той мысли, дорогая Брунхильда, что этому миру никогда и не нужны были герои. Ему нужны были чудовища, способные вселять страх и наводить порядок. Этакая железная рука, готовая взять за горло преступность и беззаконие. Вот что было нужно столице. И именно ею я и постарался стать». И как? Спас людей от людей. В прошлом Абады были подобные случаи и попытки направить сбившихся с пути в нужное русло. Она разделяла взгляды на методы Олега. Возможно, именно подобных решительных мер ей и не хватило, чтобы в свое время усмирить нравы правителей прошлого. Вот сейчас и узнаем. Остановившись перед входом в покое Лея, ответил мужчина. Двери распахнулись. Прямо напротив входа сидела девушка в простых теплых одеждах с подвязанной левой рукой. Она все таким же, как в день их прощания холодным взглядом, поприветствовала мужчину. — Рада видеть вас в добром здравии, господин. — Взаимно, Лея. Что с твоей рукой? Будучи небезразличным к физическому состоянию девушки, спросил мужчина. Проклятием зацепила. Никак не поддается лечению. Усмехнувшись кривой болезненной улыбкой, отозвалась правительница. — Прошу, проходите, присаживайтесь. Разговор будет длинным. Указав рукой на пустующие за столом места, сказала Лея. Бронхильда Жак, Зоря и Питта заняли свои места. «Как там Запад, госпожа Финитта?» Наслышанная о похождениях родственницы Жака и беглого черноводного паладина спросила Лея. «В огне, госпожа!» — коротко отозвалась воительница. Наслышана. Все понять не могу. Как так вышло?» что вы, почетный паладин Ламийской империи, после завершения миссии на островах, так легко отказались от всех своих титулов и привилегий, переметнувшись на сторону врага. Дом у меня отняли, а моих господ убили, если вы помните. И поначалу я думала, что господина Жака тоже, оттого переполненная злобой и подалась в бега. Крайне странно слышать это от женщины, сумевшей получить титул паладина. Раньше я считала, что подобные вам предпочитают смерть бегству, но да ладно. Прилюдно пристыдив мечницу, перевела свой взгляд спитты на Зорю правительница. А вот ваше достижение, уважаемая Зоря, сложно не оценить. Гениальное решение по сожжению Лайдалая даже меня повергло в шок. Сколько западных воительниц остались возле тех, пропитавшихся ядами стен? — Это вам лучше спросить у императора Жака. Именно он командовал ходом той битвы. Девушка вопросительно взглянула на парня. — Тысяч тридцать. Может, больше, может, меньше. На такое заявление Талиш многозначительно кивнула, коротко обмолвившись. — Много. «Сколько вообще пришло с Запада?» «Триста тысяч», — ответила Зажака Зоря. «Вот же срань!» Пряча уставшее лицо единственной здоровой рукой, выругалась Лея. «Примерно через сколько они достигнут Лаима? Есть предположение?» «А они его и не достигнут», — усмехнувшись, напомнила о себе Брон. Лея, взбодрившаяся от подобного заявления, непонимающе посмотрела на Жака. — Кажется, мы не знакомы. Не кажется. Откинувшись в кресле, продолжала рассматривать и оценивать правительницу Демонесса. — Это Брунхильда, одиннадцатая, — представила Баду Олег. — Если бы не она, смею предположить, мы бы все остались в колючем лесу, Вместе со всей западной армией. «Неужели ведьмы настолько плотно Пустили корни на моей земле?» Едва заметно дернув своей раненой рукой, Спросила девушка. «Пока это вам только на пользу!» Взяв со стола кубок и кувшин, А следом наполнив тот до краев, Сделала глоток брон. «С уверенностью могу сказать, что от всей армии, вошедшей в лес, осталось, ну, тысяч...» Взглянув в багровый напиток, она задумалась. «Тысяч десять, может, двадцать. Они еще будут выползать из лесов поодиночке или группами. Но могу вас уверить, этим выжившим безумцам будет не до войны». «Отрадно слышать». Не обращая внимания на столь фамильярное поведение, произнесла правительница. «С западом разобрались. Скажи, что там на востоке? Где ламия?» Не выдержав, спросил мужчина. Лея на минутку задумалась. Изначально девушка пыталась подобрать какие-то слова утешения, желая более тактично и мягко ответить на вопрос, к ответу на который уже давно мысленно себя готовила. «Жак, мне жаль, она мертва». Подобно снаряду, оглушившему и контужившему бойца, эта новость влетела в голову до конца не верившего в смерть любимой Олега. «Я сама долгое время в это не верила, покуда с востока не вернулись те, кто лично принимал участие в имперском перевороте». «Диадема императрицы, залитая кровью, весомое доказательство, знаешь ли?» Кубок, стоявший рядом с мужчиной, неспешно наполнился. «Выпей, Жак!» — заботливо произнесла Диана. «Станет легче!» Мужчина впал в прострацию. С каждым глотком перед его мысленным взором оживали картины. Его прошлое было с ним он нашел дочь жизнь только стала налаживаться но вот настал момент опять с кем то прощаться госпожа лея госпожа лея донеслись выкрики а средом и спешный топот слуги за дверями приемной после чего в зал ворвалась молодая пожа госпожа эльфийская делегация у ворот Улыбаясь во все тридцать два зуба, вскрикнула она. — И что? Которая по счету? — недовольно фыркнула девушка. — Они хотят обсудить условия мира! — гордо выпрямившись, заявила девица. — Вовремя! Передай, что я приму их в ближайшее время. — Боюсь обсуждать этот вопрос, они намерены не с вами. Взгляд пажи упал на безразлично отстранившегося от всего мужчину.